Станция Арбатская Ветер на Ждановской дул такой, что добивал до Арбата. Рвал сквозь сумрачный зимний город, по Калининскому, нарял в улицу, вспыхивал серебром в троллейбусных рожках, летел мимо самоцветов и охотника, обрушивался в проулок с высоким серо-желтым зданием театра на углу и темнолицем дядькой в тулупе, стоявшим напротив. Обтекал его грубые красные руки, не замечая, На дощатом грязном ящике перед дядькой лежали, испуская северное сияние, освещая весь этот меркнущий зимний день, не замечая, что там. Просвистывал сквозь высокую арку, влеплял шлепок гладенькому каменному ведру вверх дном, растущему здесь, чтобы повозка не билась о стену со стародавних времен. Взлетал по вдавленным низким ступенькам подъезда, ударял в деревянную дверь со всей молодецкой дури. Не тут-то было... Обиженный щенящий взвыв, подхваченный стенами парадного, бессильно таял в бесконечной высоте под потолками. Арбат стоял крепко. Арбат и был дом, крепость, с обжигающими наваристыми щами, шипящими на чугунной сковороде котлетами, растущими в миске горой. Ешь, скорее, остынет. Студнем, холодцом, капустой, пирогами, блинами. Бабушка. Рогаликами, сухариками, тортиком, блинчиками. Верочка, ледяной водой, бьющей из начищенного медного крана, колонка с синим огоньком внутри появилась совсем не сразу. С безмерной добротой слов, рук, дед. Он единственный разговаривал со мной подолгу. Возвращался с работы светлым апрельским вечером, доставал из кармана черепаховый очешник. «Ну-ка, где там мои очки? Вот же, дедушка тут!» щелкает упругая кнопка, а там... Цветочки жёлтенькие вместо очков. В бархатной красной подкладке улёгся набранный букетик. Тебе нарвал, мать и мачеха. Снег вон ещё лежит, строго вступает бабушка. А я нашёл, на солнышке уже выросли. Мне? Тебе. Я не могу поверить. Но всё, что он делал, было для меня. Кораблик складной газетный поплыл по Москве реке. А куда же он доплывёт? До моря. Стежки неведомые детские, выкопанные невесть откуда. «Шуточки бережные, шоколадки с неизменной девочкой в платочке. На тебя похоже, смотри!» Русский сероглазый крестьянин с мягким лицом потомственного интеллигента. Он приехал в Москву из дальней деревни, однако знал всё, что необходимо для жизни. Например, что ребёнку нужно дарить цветочки, что с ребёнком важно разговаривать, Рассказывать ему не по книжкам про звёзды на небе, что они вовсе не маленькие точки, громадные планеты, и свет их струится на Землю много лет. Возможно, и нет той звезды давно, но мы её видим. И про воздух, почему он такой вкусный весной, и про наш город, как сначала он был весь в деревянных домиках по краям, каменный только в середке, а в одном таком деревянном жил раньше он, мой дедушка, когда только приехал сюда. Однажды на дне бабушкиного чудесного ящика с пуговицами всех мастей, с тряпочной шляпкой и металлической, простушками и королевами, сверкающими драгоценными гранями, обнаруживаются две медали, явно давным-давно здесь забытые, окутанные нитками с чёрно-оранжевым полосатым верхом. Что это? Это дедовы с войны. Так я узнаю, что дедушка воевал. Медали бабушка забирает и прячет. Не место им всё же среди пуговиц. «Но стоп-стоп! Кому первому воздать мне? С чего начать?» Дедушка сам, помимо авторской воли, уже вырос на пороге с жёлтыми цветами. «А дальше кому?» «Надо бы бабушке». Но сначала всё же глазированным сыркам. Дядька появлялся и исчезал на нашей улице, напротив театра Вахтангова, в согласии со своим таинственным графиком — Чаще его не было, но изредка он всё-таки оказывался на месте. Нет, он нарочно ждал нас, пока мы с бабушкой вернёмся. После кружка зайдём в диету за хлебом, я встану в очередь к прилавку, пока бабушка стоит в очереди в кассу, деловито двинемся дальше, картошка кончается, зайдём и за картошкой в пахнущей сухой землёй овощной. По дороге домой дядька подстережёт нас и выпрыгнет. В ушанке, в вечном своём истёртом тулупе и с сырками. в синей серебристой обёртке, выложенными на деревянном, не слишком чистом, занозистом ребре ящика. Прибережёт для нас ровно два. Отрежет на бабушкин вздох. Последние!» В магазинах глазированные сырки не продавались. Они прятались в прохладном тайном подвале огромной сырковой семьёй. Никто не знал, где именно они живут. Только дядька. Взять сырки днём было невозможно. Зато ближе к вечеру, едва первый сумрак касался земли, Сырки ничего не могли с собой поделать, засыпали, укладывались ровными рядами в коробку, дядька беззвучно прокрадывался к ним, похищал два-три и являлся. Кружком называлась прогулка с Надеждой Сергеевной, седенькой старушкой в бежевом пальто с желтым меховым воротником. Надежда Сергеевна гуляла в овальном сквере, отсюда и кружок, окаймленном низкой узорчатой оградой возле высокого каменного строения. Дедушка говорил, кивая в его сторону. «Знаешь, что там делают?» «Мультфильмы». Действительно, из низких решетчатых окон сочилось иногда таинственное зеленоватое свечение. Мультики не могут же делать при обычном электрическом свете. Много лет спустя, после ремонта и постановки креста, обнаружилось это строение церковь. С другой стороны кружка красовался особняк с неизменным милиционером в будочке. Позже выяснилось... Это резиденция американского посла. Надежда Сергеевна совсем не похожа на садовских воспитательниц. Во-первых, она старенькая. Во-вторых, никогда не ругается, называет меня по имени и разрешает делать всё. Только она немного глупая. Вот вам пример. Как-то раз Ленка, моя подружка, приходит от врача и приносит на кружок такую красивую ровную деревянную палочку с овальными закруглениями на концах. Этой палочкой Ленке смотрели горло. Ленка говорит, это не простая палочка, волшебная, знаешь? Но мне не даёт, даже подержать не даёт. Я плачу. «Дай, дай мне волшебную палочку!» Надежда Сергеевна уже торопится к нам. «Что ты, не плачь!» И протягивает мне подобранную из земли веточку дерева. «Вот тебе волшебная палочка!» Глупая Надежда Сергеевна. «Какая же это волшебная!» Но ссоры случаются редко. Обычно мы живём мирно, играем в колдунчики, море волнуется, просто салочки — Рисуем мелками лимонно-розовые домики и принцесс. Вырастим большие, будем играть в классики, как взрослые девочки-первоклассницы, которые иногда забегают на наш кружок и прыгают по квадратам. На Ждановской вместо кружка садик. Садик начинался с молока. Чашку тёплого противного молока вливала в меня мама ещё дома. Без этого было нельзя. В полусне я входила на кухню, Возле высокого деревянного стульчика на столе уже высилась чашка безмерной глубины. Молоко не кончалось. Пьешь-пьешь, глотаешь, и все еще больше половины. Нужно было зажмуриться покрепче и, вдохнув, сделать несколько крупных глотков подряд. Потом еще раз. Только тогда показывалось дно, и оставался один самый последний глоточек. Мама требовала выпить и его. За молоком следовала новая неотвратимость — Срочное укутывание. Носки скорее натягивай. Натягиваю шерстяные толстые носки, бабушка. Кофту с кармашком, клубничкой, Верочка. Застегивайся быстрее. Эти пуговички. Никогда невозможно застегнуть их друг за другом подряд. Я опаздываю на работу. Я сейчас опоздаю на работу. Если ты еще немного... Я опоздаю на работу. Страшнее этого ничего нет. Но я уже в шубке. Верхняя, мам, тугая. Подхныкиваю я. Мама торопливо запихивает пуговицу в петельку. Мы спускаемся на лифте и выбегаем из дома. Ветер едва не сбивает нас с ног. Ждановская — место вечной мерзлоты. Бесконечные пустыри, многоэтажки, вьюга. Всегда темно. Синеватые фонари только усиливают холод. Идти невозможно. Мама хватает меня под мышку, прижимает покрепче и несёт по пустырям между высоченных домов в садик. За мамой прыгают санки. В садике ещё темно. Даже воспитательница только пришла. Мы соревнуемся с Димкой Гусевым. Кто первый сегодня? Кого первого родители донесут, дотащат, доволокут до места назначения и убегут на работу? Обычно Димку. Но иногда выигрываем и мы с мамой. Как я тогда ликую? Как торжествую? Посрамлённый Димка пытается быстрее перевести разговор на другое. Да подумаешь, раз в жизни обогнала. Зато завтра. еще ещё долго-долго никто не приходит. А мы идём в группу. но играть почему-то совсем не хочется. Санки преданы ждут меня на улице. Они с алюминиевой спинкой и аккуратным голубым матрасиком, сшитым, понятно, бабушкой, присланным на наш северный полюс с другого конца вселенной. Санки вечно кто-нибудь выпрашивает покататься. Так и быть, приходится давать. Санки такой же красно-зелёной раскраски, но заметно старше, с планочками по вытертей, ещё одного мальчика, Миши. Не перепутать. У него нет матрасика. Но и мой матрасик иногда интересно отвязать, предусмотрены верёвочки, и разложить на лавке в жёлтом домике с зелёной крышей на садовской площадке. Кроватка. Нам со Светкой нравится. У меня тут другая подружка, настоящая, Светка Михалева. Я её очень люблю. Садик? Всегда. В нём Марина Викторовна, любимая, с голубыми веками, но часто болеет. И Галина Михайловна, злая. Бьёт по попе непослушных детей, кричит. В садике меня зовут только по фамилии. Даже Марина Викторовна. И надо есть суп. Меня тошнит этим супом. Четыре дня подряд. Но суп побеждает. На пятый уже не тошнит. Здесь я не золотце, не ласточка, не маечка, не маюша. Здесь я нелепая, ловкая. Самая длинная, выше всех, кучерская. С вечно неправильным ударением. Кучерская, ешь быстрее, не болтай. Да нет же, нет. Но я молчу. Не поправляю никогда. Потому что если шумишь, Галина Михайловна берёт вафельное полотенце, завязывает рот и ставит у шкафчика. Меня ещё ни разу не ставила. Но что я думаю, глядя на чей-то завязанный рот? Какая дурацкая игра. Всё равно не поможет. Галина Михайловна дура. Полярная ночь длится вечно. Главное — не забыть адрес. Потеряешься — скажешь любому взрослому, но лучше милиционеру. Самаркандский бульвар — дом номер квартира номер в высоченном двенадцатиэтажном панельном доме работает лифт мы на четвертом невысоко но все равно ездим на арбате дом четырехэтажный и от лифта остался лишь темный проем колодец затянутый пыльной рабицей на ждановской нет не только сломанного лифта но и арки и каменного ведра вверх дном и черного хода тем более нет церков зато есть универсам По субботам мы ходим туда с мамой. Папа по субботам играет в хоккей с друзьями. Вернется вечером усталый, замороженный. Ему очень захочется поужинать. Универсам — дива. В нем не нужно стоять в очереди. Бери железную корзинку, сам ищи, сам клади в нее продукты. Из продуктов, правда, интересный только один — газировка «Буратино». Сладкая, прозрачная, с пузыриками. Но мама почему-то не любит ее покупать. Я тебе лучше компотик сварю. Как можно даже сравнивать? И одну бутылку я всякий раз уговариваю ее купить. Из универсала мама с сумками идет домой, а я остаюсь гулять. Во дворе высятся железные качели, карусель и разные лесенки. Самая сложная — ракета с круглой дыркой посередине. Мальчишки забираются на самый верх и, о страх, пролезают сквозь дырку внутрь, а потом еще как-то спускаются вниз на землю. Непостижимо. Но однажды папа, В тот выходной он, видно, не пошёл на хоккей, спустился во двор и, видя, как я гляжу на быстро снующих по ракете мальчишек, спросил «Хочешь тоже так?» «Пап, ты что? Я так никогда не смогу!» Папе вообще многое приходится объяснять, он не всё понимает про жизнь. Обычно он соглашается или шутит. Но тут папа меня не слушает. «Залезай, всё ты сможешь!» Шаг за шагом папа проводит меня по этому пути. «Ступень за ступенькой. Мы вместе забираемся по красным железным кольцам на самый верх ракеты. Папа стоит снаружи, а мне говорит, как оказаться внутри. Мы царим здесь одни. Мальчишки, конечно, разбежались. Так, переносишь ногу, тут держишься рукой, тут перехватываешь. И вот я уже внизу. Прошла и спустилась. Папа меня провел. Второй раз он меня уже не держит, но если делать все правильно, вообще не страшно. Даже на самой высоте». Главное — крепко держаться руками. «Смотрите, как я могу!» Но никто не смотрит. Только папа одобрительно кивает и уходит. Я бегу к другой лесенке, взлетаю вверх, прыгаю с визгом в сугроб. Мне уже ничего не страшно. Валенки забиваются снегом, ноги леденеют. Пора домой. Лёд, снег, зима окончались нежданно, каждый раз без предупреждения. И как отдёргивали плотный морозный полок, а там вместо холода вьюги тьмы Огромная квартира, в которой всегда жарко. Громадная кухня старого доходного дома. На плите что-то бурлит, шипит, пахнет. В великанской кастрюле кипятится белье. Его тыкают короткой деревянной палкой. Скипятят как следует, повесят сюда же, на звонкие и натянутые через всю кухню лески. И будет сохнуть, высоко, дыша влагой и особым запахом кипяченого белья. Все не так, как на Ждановской. Безалабернее, шире. вкусней. Здесь только две заповеди — накормить и согреть, согреть и накормить. Ты не замёрзла? Руки ледышки, дай потру пяточки. Это, конечно, бабушка. Дедушка был добро, бабушка тепло. Глазки что-то блестят. Ты не заболела? Спать пора, подушку тебе взбила, грелку налила, положила под одеяло, из окон дует. у у, -у, -у. Бабушка изображает ветер. Спи, сколько влезет. Каждое движение хмурой девочки, а я мало улыбалась в детстве, каждый мой безмолвный жест подхватывается и расшифровывается легко. Я живу в жару. Меня обнимают, ласкают, холят и спрашивают, чего я хочу еще. Но я ничего не хочу. Мне хорошо, потому что интересно. Здесь совсем не так, в этой арбатской квартире. Даже дверей не одна, а две. Первая входная — Потом еще следующее со стеклянным прямоугольным окошком. Между дверями в простенке слева высятся полки, обитые клеенкой. На полках банки, баночки, бутылки, бутыли. В них плещется темное, густое. Содержимым их наполняет дедушка. У него в углу комнаты великанское стеклянное бутылище и трубочка тянется от горлышка. Дедушка готовит наливку из дачных даров. Есть у арбатской квартиры и второй выход — черный ход. Но как не искала... Ничего чёрного я там не нашла. Крашеные зелёные стены, лёгкая вонь. Бабушка через чёрный ход выносит мусорное ведро на помойку. С этой стороны тоже две двери. И простенок, но шире. Он тоже забит не вареньем, а дедушкиными инструментами. Из понятных там только клещи и молоток. Ещё двумя тазиками и вёдрами. Это место зовут «Кладовка». Первое просто между дверьми. И подоконники на Арбате неждановские. Просторные, крепкие, хоть лежи, хоть сиди, уперевшись пятками в откосы. Один в бабушкиной комнате — мой дом. На нём расстелено одеяло, и живёт со мной кукла, вместе с одёжкой, платьями, курточкой, сапогами, сшитыми, конечно, бабушкой. Зингер стоит тут же, как раз под окном. Но сейчас швейная машинка висит вниз головой, и снаружи она просто столик, накрытый серо-бирюзовым вязаным покрывальцем. С куклой по имени Таня, волосы у неё белые-белые, Я играю только на Арбате. Она Верочкина, свадебная, объясняют мне, но я не понимаю, что это значит. Понимаю только, что однажды Верочка была невестой. Сейчас уже нет. И мужа у Верочки нет. Но зачем ей муж, если она такая молодая? Почти подружка моя, хотя и считается тётей. Она мамина сестра, но на маму, серьёзную, всегда с заботой на лице, совсем не похожа. Верочка моё дерево. По ней можно карабкаться и лазить, висеть и снова взбираться. Обожаю лазить по Верочке. Верочка водит меня в кафе «Мороженое». Там кладут в железную чашку на ножки не только шарики, но и печеницы. Так чудно. И в парк культуры меня первый раз в жизни ведёт Верочка. Катается со мной на колесе обозрения, каруселях и лодочке. Ещё Верочка любит собак, собирает открытки с разными собаченцами и в конце концов исполняет мою давнюю мечту. Покупает собаку. Точнее, получает в подарок белого шелковистого пёсика с балонкой и пуделем в предках. Мы с ним ещё поиграем в салки в длинном здешнем коридоре. Коридор на Арбате и в самом деле бесконечный. Садись на привезённый папой из ГДР четырёхколёсный велосипед и катись. Из прихожей, закрывавшей одежду соломкой, мне страшно нравится, как она стучит деревянным переливчатым стуком, мимо внутренних коридорных дверей, пузатого шкафа и медной ванной с душем-крючком — Мама рассказывала мне, когда было голодно после войны, дедушка ездил на машине за едой в деревню, однажды привёз мешок картошки и живого петуха, ярко-рыжего с тёмно-зелёным хвостом. Петух сидел вот на этом крючке для душа, а по утрам кукарекал. Когда-то мимо этой ванной ходил и сам Сергей Есенин, поэт. Это когда говорят складно, как в песне. Бабушка читает на ночь его стихи про корову, очень грустные. У коровы выпали зубы, она совсем больная. а потом про няню ещё грустней, но там хотя бы есть избушка и вечерний несказанный свет. Слова про свет бабушка произносит медленно, задумчивым голосом, и, мне кажется, я чувствую его несказанность, таинственность, но и уют. Есенин приходил в гости к поэту Александровскому, который тоже жил когда-то в этой квартире, тогда здесь была коммуналка. Она и при мне ещё немножко была, говорят, но я этого уже не помню. Для Александровского, в отличие от Есенина, В чёрном пальто, красивой. У бабушки не находится доброго слова. Только одно — пьяница. Как напьётся, давай чудить. Подушку ножом проткнёт, пух по комнате. Дверь распахивает, летит по всему коридору, кричит мне, «Нюрка, гляди, снег пошёл!» Бабушка хмурится. Шуток поэта Александровского не одобряя и годы спустя. Двор на Арбате тоже другой. Никаких ракет и качелей. Прямоугольник за низеньким каменным забором. По этому забору очень удобно ходить. Стиснутый со всех сторон домами, нашим, Андрюшке Генкиным, ещё одним неизвестным без выхода во двор и высоченным небоскрёбом со стёклами в облаках. На улицу Вахтангова нам выходить нельзя. В другие дворы тоже лучше не надо. Мои главные арбатские товарищи Андрюшка и Генка, дети алкоголиков дяди Толи и тёти Тамары. Тамара ходит в болотном балоневом пальто, волосы в пучке или хвостике. Она не очень красивая, конечно, и все же непонятно, почему она алкоголик. Почему бабушка говорит про нее с досадой и опять пьяная? Тетя как тетя. Вот дяде Толе понятно. Он вчера так и не дошел до дома, сел прямо на землю у подъезда. Сидел-сидел, а потом тетя Тамара вышла, подняла его и повела домой. Он изо всех сил на нее опирался и говорил что-то непонятное. Один раз дядя Толя даже лежал в нашем дворе прямо на земле, отвернувшись ото всех лицом к небоскрёбу. Может, разглядывал в нём облака? Мне хотелось смотреть и смотреть. Как же так? Взрослый человек лежит на земле и не уходит. Но бабушка гнала меня от окна. что там смотреть? Напился. И морщилась так, что ясно было. Всё это только ужас и стыд. Генка был старше меня на год. Высокий, резкий и вредный. Я пытался играть с ним поменьше. Больше играл с Андрюшей. Он был младше и ниже меня, и намного добрее старшего брата. Чем-то он напоминал бледного мальчика с картинки «Дети подземелья» в моей книжке. Может быть, поэтому его звали к нам есть овсяную кашу. Эту склизкую серую гадость невозможно было проглотить ни ложки. Ну хорошо, за дедушку. За бабушку. Всё. Тогда-то и звали Андрюшу. Кричали прямо в окно, перегнувшись. Он заходил, скидывал свои разбойничьи, избитые в дрызг ботинки, куртку мышина из тёртого цвета, послушно мыл мылом руки, садился за стол. Перед ним ставили полную тарелку каши. Господи, как он ел! И ведь не то, чтобы он торопился, захлёбывался, нет. Он просто брал ложку, чуть нагибался, раз, и тарелка стояла точно вымытая. Хочешь добавки? Он хотел. но после второй заглоченной порции без предупреждения поднимался, чуть на бычесть бурмотал «спасибо», торопливо шел в коридорку и, как завязывал шнурки, беззвучно, с явным облегчением уходил. Меня поддразнивали, и я съедала еще несколько ложек. Как-то раз, впрочем, я даже попытался Андрюху догнать, есть с ним наравне, забрасывать в рот кашу с такой же скоростью. Это оказалось невозможно. Однажды бабушка, наконец, не выдержала смотреть, как Андрюша ходит, и откуда-то из запасов выдала ему почти новые ботинки. Мои, которые я и правда толком не поносила, выросла. Почти новые вещи тогда, как известно, не выбрасывали, не отдавали. Берегли, мало ли, для будущих поколений, например. И ярко-голубые весёлые ботиночки выпрыгнули из бабушкиного сундука в арбатский коридор. Андрюша смущённо улыбнулся. Ботинки пришлись ему в самую пору. Аккуратно завязал бантики и ушёл счастливый. Хотя выглядело это немного странно. Мальчишка в старенькой бесцветной курточке, таких же изношенных, утративших вид и цвет штанах и сияющих голубых ботинках. Целый день Андрюха проходил в них и не отзывался на Генкины дразнилки. Но на следующее утро снова оказался в прежних разбойничах. Голубеньких ботиночек мы так больше не увидели. На мой вопрос Андрюш только махнул рукой и ничего не ответил. Играл с нами и Васька, белокурый, кудрявый мальчик-ангел, Как страшно он кончит свои дни. Путь профессионального вора, тюрьмы, внезапная ранняя гибель. Тогда никому не могло привидеться. И в самом жутком кошмаре. Васька был младше меня на три года, малявка. Я его едва замечала. Но наши бабушки дружили, и несколько раз я бывала у Васьки дома. Это была тоже расселённая коммуналка, в которой среди множества родных и близких Васьки многоголосого женского царства жил в светлой комнате в клетке зеленый говорящий попугай. Он действительно произносил хрипло и раскатисто «хороший мальчик, привет!» «А если очень попросишь, то и здравствуйте, товарищи!» Очень-очень большая в ширину, но при том коротенькая Васькина бабушка и моя знали друг друга всю жизнь, обе жили в этом доме с юности. Бабушка, хлопача на кухне по хозяйству, зорко посматривала в окошко нашего первого этажа и когда видела идущих через двор любимых соседей, кивала и махала им «Заходите!» И они заходили. «Я на минутку», — говорила Васькина бабушка, и стояла в коридоре целую вечность, не раздеваясь и не соглашаясь попить чай. Моя бабушка закончила семь классов, Васькина работала профессором в институте, но говорить они могли часами. Про родных, про соседей, про их родных, и что выкинули там, а что там. На последнем этаже четвертом жила спекулянтка. с ярко накрашенными вишнёвыми губами и фиолетовыми веками. Марина. Она резко звонила в звонок и вынимала из блестящей сумки ценные вещи. Финские сапоги, колготки, кофточки. Её главным клиентом была Верочка, которая Марине всегда радовалась, оживлённо мерила принесённые сокровища и иногда даже что-то брала. А потом дедушка умер. От третьего инфаркта внезапно в больнице. Накануне выписки. Жарким июльским днём. И изменился Арбат. Всё вроде бы шло по-прежнему. Варенье, рогалики, холодец. Но без деда словно бы не осталось ничего, кроме. Ласковой доброты, невидимо разлитой в воздухе, стало отчётливо меньше. И в самой квартире сделалось вдруг темней. Или это просто деревья выросли во дворе. Вскоре мы переехали со Ждановской на Ленинский проспект. Родителям очень нравилась наша новая квартира, а я... неожиданно заскучала по старой. Там было три маленьких комнатки, здесь всего две. О чём только родители думали. Я сто раз потом бывала на Арбате, как и все переживала его перерождение из живой улицы в глянцевую, ходила девица на хиппи, сидевших прямо на асфальте и что-то наигрывавших на гитаре. А потом привыкла и к такому Арбату. Без троллейбусов и зоомагазина, без охотника и кафе-мороженого. Вскоре после смерти бабушки Уже в начале двухтысячных Верочка сарбата переехала, продала квартиру давно подстерегавшему лакомый кусок предпринимателю, скупавшему в этом доме все квартиры одну за одной, и переселилась поближе к нам, на Ленинский. Недавно с младшей дочкой мы побывали в театре Вахтангова. На мой вкус спектакль был шумноватый, алиповат, но дочке понравилось. Мы вышли из театра. Стоял пронзительно холодный солнечный ноябрьский день. Дул ледяной ветер. Хотелось поскорее спрятаться в тепло, и мы побежали к машине. Но запаркована она была далеко от театра, совсем рядом с тем самым арбатским домом, возле кружка. И я не выдержала, позвала дочку заглянуть на минутку во двор, где прошло моё детство. Мы зашли. Арка осталась прежней, но камень-ведро, которое берегло стены от повозок, исчезло. Тёплые окошки квартиры на первом этаже смотрели холодно, поблёскивая стеклопакетами. Прежнюю деревянную дверь сменила роскошная, с безвкусной медной ручкой. Мне захотелось вдохнуть знакомого, затхлого подъездного запаха, заглянуть в сыроватый проём, затянутый рабицей. Дочка дёрнула ручку. Конечно, закрыто. Домофон. Набрать семнадцать? Вдоль почужевших окон стояли машины. В нашем детстве они сюда никогда не заезжали. Да и не было их ни у кого. Двор тоже перестал быть двором, превратился в обнесённый высоким железным забором огородик с пустующей сейчас овальной клумбой, газоном и ярко-розовой лавочкой для сотрудников компании, которая заселилась в бывший Генкин Андрюшкин дом. Когда-то сверкавшие стёкла небоскрёба заметно потускнели. Где же вы играли? удивляется дочка. Здесь? Показываю я и очень хочу рассказать ей всё, что знаю и помню про это место. Про ящик с перламутровыми пуговицами и двумя запутавшимися в нитках медалями, белокурого поэта в чёрном пальто и другого поэта, любившего играть в снег, про цветы в очешнике и грелку под одеялом, дедушку, бабушку, белого пушистого пёсика и петуха над ванной, про щедрые вкусные праздники с пирогами и холодцом, полки с вареньем, запах забродившего вина в дедушкиной комнате. Но почему-то не могу. Потом, потом как-нибудь. Пусть подрастёт немного. Или просто прочтёт однажды этот рассказ. упомянутые в книге борис гребенщиков и андрей макаревич в соответствии с российским законодательством признаны иностранными агентами или лицами выполняющими функции иностранного агента также в книге упоминаются инстаграм и Фейсбук, продукты корпорации мета которая признана в россии экстремистской организацией